Воскресенье, 12 августа, ровно 14 недель. Водителю пришлось вчера дважды останавливаться на трассе, чтобы я могла поблевать. Мне было бы ужасно стыдно, если бы всё это так сильно меня не бесило, и если бы живот так не болел. Я думала, к вечеру, когда улягусь, боль угуманится, но стало только хуже. На трассе, когда остановились сходить в туалет, я обнаружила кровь на прокладке. Совсем немножко, но ни с чем другим не спутаешь. Списать это на плохое освещение в кабинке или усталые глаза я не могла. Пятно было отчётливо красное. За окном моей комнаты стояла полнейшая тьма, и шёл дождь. Капли барабанили по листьям каштана. Снова хотелось в туалет, но я не решалась. Когда ходила в прошлый раз, там опять была кровь. «Пожалуйста, перестань меня мучить», — сказала я. «Мне не нравится, когда ты убиваешь людей, мамочка. Ты должна остановиться. Но я ведь его не убила. Я остановилась. Ты потеряешь меня так же, как потеряла папочку. Придётся тебе и меня тоже завернуть в покрывало, когда я выйду из тебя вместе с кровью». «Перестань делать мне больно». «Нет, ты должна осознать, мне это вредно. У тебя адреналин зашкаливает, давление поднимается, и мне становится страшно. Ты должна заботиться о моей безопасности». Тут нижнюю часть живота и поясницу пронзил такой приступ боли, что отдалось даже в коленях. Я приняла две таблетки парацетамола и почувствовала, как между ног начинает пульсировать. Поплотнее сжала ляшки. Постелила на кровать банные полотенца, легла и постаралась не шевелиться. «Я тебя теряю?» «Потеряешь, если не прекратишь убивать людей. Я не хочу, чтобы ты это делала. Мне не нравится. Ведь это ты буквально на днях подсказал мне разрезать твоего отца на части. У тебя что, заодно с ресницами сформировалась совесть? Или в чём прикол? Просто мне нужно было тебя выручать». Ты тогда его уже убила. Я не в силах этому помешать. Но сейчас я могу тебя остановить. Если поймают тебя, то поймают и меня, а это совершенно недопустимо. Меня не поймают. Ты должен мне верить. Ты же знаешь, какой я становлюсь, когда не убиваю. Я страдаю. А когда страдаю я, страдаешь и ты. Пожалуйста, перестань делать мне больно. Я задержала дыхание и как можно дольше не выпускала воздух. и делала это опять и опять, пока голос не умолк. За час резкая боль перешла в тупую. Потом от неё осталось только небольшое ощущение дискомфорта. И, наконец, совсем отпустила. «Спасибо». Голос не ответил. Утром, проснувшись, я вынуждена была пописать, но в унитаз смотреть не стала. Я и так знала, что из меня вышло много жидкости. Густой, тяжёлый. Спустила воду. Краем глаза взглянула на прокладку, краснее, чем вчера. «Поговори со мной. Скажи хоть что-нибудь. Мне нужно знать, что ты всё ещё здесь». В ответ — тишина. «Думаю, его больше нет. Думаю, я смыла его в унитаз».